Глава вторая. «Если ты поспешил обнажить шпагу против лами, клирикой и незнакомца, помни, первый победит тебя скоростью, второй – речами и даром спасителя, третий – твоей же самоуверенностью». Джованни Течи, мастер фехтования. Библиотеку графа Фернан нашел в противоположном крыле замка. Трижды он встречал следователей жандармерии, изучающих комнаты на предмет улик. На него косились, но, увидев эмблему Василиска, глупых и несвоевременных вопросов не задавали и препятствий не чинили. в Размерами библиотека не уступала бальному залу средней величины. Помещение неприятно поразило сеньора де Суоза, учиненным в нем разгромом. Исходя из того, что Фернан видел в других комнатах замка, маршал кавалерии любил книги и относился к ним бережно. Здесь же... Будь граф жив, он бы точно поубивал тех, что сейчас вытаскивали драгоценные фолианты из шкафов и, не глядя, бросали на пол, где уже высилось несколько горок. Фернан поморщился и презрительно скривил тонкие губы. В библиотеке находились шестеро. Четверо отцы-дознаватели одной из низших ступеней, облаченные в грубые шестяные рясы. Орденсы даже не были озаренными. Именно они занимались так называемой сортировкой книг. Работали клирики спора и грубо, и на вошедшего Фернана не обратили никакого внимания. Зато святые отцы, сидящие за столом, заметили гостя. Один из них, увидев застывшего в дверях синьора Десуоза, нахмурился и поманил Фернана пальцем. Тот с досадой скрипнул зубами, выругался себе под нос, не хуже вето, и направился к поджидающим его церковникам. Если бы Фернан знал, кого он встретит в библиотеке графа, то трижды бы подумал, стоит ли сюда приходить. Епископ из Карины Мигель Алессандро де Лера, глава ордена Крови Бриана, был вторым человеком в церкви Таргера после его высокопреосвященства кардинала хасе Пабло де Станузи. Вторым по власти, но первым по опасности. С его святейшим старались не связываться, ибо не было в рядах Святой Матери Церкви, исключая Гарпий, конечно же, человека более фанатичного любящего Спасителя и преследующего врагов его в лице предавшихся Искусителю. Мигель де Лера любил церковь и был любим ею. Жестокий с врагами, он никогда не давал пощады тем, кто встал на пути веры. Его боялись и его уважали. Потому что, несмотря на жестокость, этот человек сделал многое для своей страны. И если уж говорить честно, то жестокость не была для него удовольствием, а являлась необходимостью, инструментом в укреплении власти церкви и славы Спасителя. А еще де Лера, выходец из одного из самых старейших родов Таргеры, Был человеком неординарного ума. Выбрав в молодости служение Спасителю, к своим неполным 40 годам, епископ успел достичь многого, очень многого. Поговаривали, что он вполне может получить кардинальскую шапочку и посох Таргера, ибо его высокопреосвященство Дестанузи слишком стар, и ему предрекали скорую встречу со Спасителем, хотя на этот счет Фернан готов был поспорить. По мнению в Хосе Пабло Дестанузи при желании переживет всех ныне живущих, Молва уже несколько раз хоронил его высокопреосвященство, но тот жив и здравствовал, лишь усмехаясь курсирующим поисками слухом о его скорой смерти. И неизменно приезжал на похороны тех, кто совсем недавно во всеуслышание хранил тщедушного кардинала. Впрочем, сейчас речь была не о желчном старике. Епископ де Лера, высокий, широкоплечий, черноглазый и смуглый, нравился женщинам и являлся предметом несбыточных желаний многих благородных дам и простолюдинок, которые не переставали недоумевать, почему такой красавец выбрал служение церкви и загубил свою жизнь. Но к вниманию, оказываемому ему женщинами, де Лера оставался холоден, и даже Василиски однажды... Конечно же, только ради обычного интереса, решившие сунуть нос совсем не в свою вотчину и попытавшиеся аккуратно перекопать грязное белье епископа, не смогли ничего найти, в том числе этого самого грязного белья. Безупречно чист, если не сказать идеален, чуть ли не святой. Того и гляди, запишут в соратнике к Спасителю. Истинный сын церкви со всеми утекающими Его святейшество обладал даром. В «Магии спасителя» Мигель Александра де Лера был одним из сильнейших клириков Таргера, уступая лишь кардиналу. Фернан, идя к наблюдающему за ним церковнику, превратил лицо в маску спокойствия и полной невозмутимости, хотя в его душе бушевала буря. Все объяснялось тем, что сеньор Досуоза и его преосвященство не любили друг друга, причем не любили крепко. Конечно же, не на людях, не оставаясь лицом к лицу, ни один из них не позволял себе проявить своих истинных чувств. Фернан старался не связываться с церковью, а епископ старался не злить Василийского бескрайней на то нужды. Оба были слишком умны для того, чтобы показывать зубы и лезть в совершенно ненужную драку. Они старались ограничиваться холодно-вежливыми разговорами. Правда, несколько раз Фернан и епископ сталкивались лбами на почве интересов церкви и василийсков, и здесь, как правило, приходилось отступать маркизу, так как влияние Фернана не шло ни в какое сравнение с весом влияния епископа. Если церковь чего-то очень хотела, то она этого добивалась. Незнакомый маркизу клирик оказался одним из так называемых клинков в руках спасителя. Плотный субъект с толстым добродушным лицом, пухлыми руками, преждевременными залысинами и серыми, словно бы под цвет дорогой рясы, сонными глазами. Смотрел он на капитана без неприязни, даже с каким-то затаенным интересом. Левая рука клирика безостановочно перебирала янтарные четки. «Вот только Гарпии мне здесь для полного счастья не хватало», – обескураженно подумал Фернан. Пожалуй, можно было сказать, что он был несколько ошеломлен тем, что встретил в замке столь влиятельных лиц церкви. Если сам епископ Искарины и один из немногочисленных слава спасителю Гарпий вдруг оказались так далеко от столицы, пускай из-за убийства высокопоставленного лица, и это событие. Событие, которое заставляло задуматься, что такие люди делают в столь далеком от сферы их интересов мести в голове фернана ударил набат ударил и смолк ибо его преосвященство встал со стула и самое что ни на есть благожелательной миной протянул фернану руку для поцелуя епископского перстня сеньор де сооза с непроницаемым лицом совершил ритуал быть может со стороны это выглядело очень благообразно почтительный дворянин приветствует духовное лицо быть может им удалось обмануть наблюдающего за этой сценой гарпио но не друг друга ваше преосвященство В большом встрече с вами. Рад видеть вас в добром здравии, сын мой. Аббат Жазе, позвольте представить вам истинного сына Святой Матери Церкви, сеньора Фернана Руиса де Суоза, маркиза Денария. Сеньор, позвольте представить вам аббата Монастыря Благочестия, Жазе Наяру, епископа серых монахов. Слова об истинном сыне Святой Матери Церкви в устах епископа прозвучали с явной насмешкой. Деллера был осведомлен, как Фернан относится к Ордену Крови бриана но де Суозе не обратил на намек его Преосвященства никакого внимания. Он снял шляпу, склонился в идеальном придворном поклоне, стараясь скрыть весь букет своих истинных чувств. Сам аббат Найара, Епископ Гарпий. Здесь. Паук впервые на его памяти выбрался из своей дремучей паутины. За последний год маркиз много слышал об этом человеке. В основном плохое и очень плохое народная молва превратила вечно сидящего в цитадели гарпе церковников совершенно мифическую фигуру в интригана который все обо всех знает и стоит ему лишь пальцем шевельнуть и грешника не чтящего святую церковь тут же ждет жаркое пламя искупления столько страшных историй не рассказывали даже о самом искусителе говорили что в магии на яра ничуть не уступал епископу из Так что, увидев добродушного толстяка вместо угрюмого палача с демоническим лицом, Фернан в который уже раз отметил про себя, что слухи и реальность – совершенно разные вещи. Встретил он такого человека на улице и ни за что бы не подумал, что перед ним один из влиятельнейших и опаснейших людей церкви. Насколько знал Фернан, в последнее время в отношениях между дель и Наярой пробежала большая черная кошка. Серый с каждым днем набирал очки уже во многих вопросах начинал подминать честолюбивого епископа из Карины. Говорили, что Наяра мечтает о кардинальской шапке и посохе. Это, конечно же, совершенно не устраивало ни его Преосвященства, ни нынешнего кардинала Таргеры. Ни тот, ни другой не хотели передавать Наяре власть над торгерской церковью, но, похоже, Серому было плевать на мнение и епископа, и кардинала. Он шел своим путем. Ловко орудуясь страхом и властью, Аббату удалось склонить на свою сторону едва ли не половину церковного совета Таргера. Похоже, только теперь бордовые начали понимать, какую змею, а точнее дракона, они пригрели на своей груди. Отцы-дознаватели уже отнюдь не так, как раньше, радовались появлению серых в этом грешном мире. Конечно же, все это дела церковные, стороннему наблюдателю незаметные там уже бордовыегарпи о своих трениях не распространялись и на людях вели себя так что ни у кого и мысли не возникало об их очень натянутых отношениях на поклон фернана жазенаяра ответил едва заметным но благосклонным кивком сеньор вы видели тело епископ вновь сел на стул и без лишних хождений вокруг до да около приступил к делу да ваше преосвященство что думаете это убийство фернан сохранял самое серьезное выражение лица Деллера поморщился, зато Наяра бросил на Василиска быстрый одобрительный взгляд. Кажется, Гарпи оценил тычок, доставшийся его сопернику. «Синьор, сейчас не время для шуток. Мы и так знаем, что это убийство. Самоубийцы, прости их спаситель, не имеют привычки втыкать нож себе в спину. Голос его преосвященства оставался все так же спокоен. «Это действительно убийство, ваше преосвященство, и, насколько я видел, убийство жестокое, быть может, заранее спланированное». Граф вряд ли успел оказать сопротивление. «Сохрани спаситель его душу», — провормотал Наяра и вновь занялся своими четками. «У вас есть предположения о причинах, толкнувших убийцу на столь мерзкий и греховный поступок?» «Нет, ваше Преосвященство», — совершенно честно ответил Фернан. «Пока никаких предположений у меня нет». «Расследование будут проводить в Василиске?» Наяра бросил на Фернана быстрый и цепкий взгляд. Словно дремлющая на солнце змея вдруг совершила решительный бросок в сторону того, кто посмел нарушить ее покой. «Пока у меня таких сведений нет. Этим делом занимается жандармерия. Я всего лишь прислан как наблюдатель». Епископ скривился, словно ему предложили исповедовать самого искусителя, но промолчал. Фернан вполне понимал Деллера. «Вряд ли жандармерия сможет найти хоть что-то. Сын мой, надеюсь, вы понимаете, насколько тяжела сложившаяся ситуация?» Фернан это знал без всяких напоминаний. Его больше заботил вопрос, какой интерес у церкви во всех этих делах. Могу пообещать, ваше Преосвященство, что мы сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы в кратчайшие сроки найти убийцу графа. «Все в руках спасителя», — пробормотал епископ. «Не буду вас больше задерживать. Раз вы не можете пролить свет на это дело...» Он не закончил, явно намекая на то, что и до этого момента знал, что Фернан ни на что не способен и зря занимает должность капитана василисков Епископ отвернулся, показывая, что разговор окончен, и вновь занялся грудой бумаг, лежащих у него на столе. Но Фернан не думал уходить. Теперь настала его очередь задавать вопросы. — Ваше Преосвященство. Деллера обернулся и приподнял брови. Похоже, он очень удивился, что маркиз все еще находится здесь. — Да. — Будет ли мне позволено спросить вас? — Спросить? Ну, попробуйте. В голосе епископа из Карины явно слышалась издевка. «Ваше Преосвященство!» — Фернан старался подобрать приличествующие случаю слова. «Я был несколько удивлен, увидев вас и уважаемого епископа Наяру так далеко от Искарины. Какой интерес у Святой Церкви в этом мирском деле?» «Убили одного из верных сыновей Церкви, сын мой!» «Вместо Делера заговорил Серый. Мы не могли не прийти!» Фернан молчал, но его молчание говорило куда больше всяких слов. По всему виду невысокого селиска даже Аслу стало бы понятно, что сеньор де Суоза не верит тому, что из-за смерти графа двое отнюдь не самых последних церковной иерархии клириков вдруг взяли да и приехали в Варедо лишь для того, чтобы разобраться, кто пронзил кинжалом графа до Турисана. Фернан быстрее поверит в доброту душегуба, чем в то, что сказал ему Найара. — Полноте, брат! — вздохнул де Лера, когда молчание уж очень затянулось. Думаю, ведомство сеньора де Суоза должно знать, почему церковь обратила столь пристальное внимание на смерть маршала Таргера. Да, нас страшит и печалит немыслимая утрата такого славного и храброго человека. Да, сеньор, святая матерь церковь и кардинал очень обеспокоен и случившимся, ибо неизвестно, каким последствиям приведет смерть графа. Не мне вам говорить, что стервятник есть везде, и теперь за этот пост развернется борьба нескольких влиятельных родов. Его Высокопреосвященство заинтересован в том, чтобы последствия сегодняшней трагедии прошли как можно более гладко для всех. Церковь заботится о своих детях. Но есть еще одна причина нашего здесь присутствия. Граф де Турисано хранил у себя запрещенные книги. Вот как. Это откровение ошеломило Фернана. Дело начинало пахнуть гнильцой и ладаном. Если епископ говорит правду, то выходит, что маршал не был таким уж верным сыном Святой Матери Церкви, как о нем только что распространялся Наяра. Хранить запрещенные книги очень рискованно и глупо. От старого фолианта, на страницах которого кто-то нечаянно упомянул искусителя, до великолепного костерка и усердно подбрасывающих в огонь хворост отцов-дознавателей было всего два очень маленьких и коротких шажка. Впрочем, до Турисана вряд ли грозило попасть за стенки Ордена крови Бриана. Маршал был на коне, маршал был нужен стране и королю, а это удерживало церковников от поспешных действий. Хранить парочку запрещенных книг для графа было не так уж и опасно. Пока. А вот найди бордовые такие книжки у кого-нибудь помельче по понезначительней, и такому букинисту не избежать множества неприятных вопросов в церковных подземельях. Вот как, вновь повторил Фернан, откуда у вашего преосвященства столь важное сведение? «У церкви множество верных детей, сеньор», — холодно бросил Наяра. «У святой матери церкви полно шпионов, которым вы платите полновесным золотом», — мысленно парировал Фернан. «Вы нашли эти книги?» «Да, некоторую часть». Епископ кинул на два небольших фолианта, особняком лежащих на столе. «Мы не хотели бы губить репутацию столь славного, но, увы, заблуждавшегося сына. Так что было принято решение изъять эти мерзкие книги, пока их не нашел кто-то другой». Очень мудрое решение, ваше Преосвященство. На самом деле мудро Мертвый великий герой гораздо лучше мертвого героя-еретика. Символ, который обязательно слепит из погибшего графа, еще может послужить своей стране. А вот отступник вряд ли. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы, сын мой? Не совсем. На ярах мыкнула, епископ потемнело лицом. Что еще? В голосе главы Ордена Крови Бриана послышались первые нотки раздражения. Ваше Преосвященство в комнате, где лежал убитый, был рисунок. — И? — Почему вы приказали спрятать его? — Я ничего не приказывал. Епископ бросил недовольный взгляд на аббата Наяру. Тот, казалось, этого не заметил. Его святейшество руководствовался лишь своими соображениями. — Я руководствовался интересами церкви и ее детей, Ваше Преосвященство. Наяра едва ли не свидетела слова. — Завтра в убийстве будет говорить вся Искарин, если уже не говорит. Не достает еще, чтобы просочились слухи о нелепом рисунке. Даже боюсь предположить, что Мала сможет раздуть из такой то вот ерунды. Боюсь, ваше святейшество, столица все равно узнает о нарисованном на стене знаке Монтикоры. Жандармы тоже люди, один из них вполне может проговориться. Нет чада. Сонный взгляд Аббата Наяры стал неожиданно цепким и острым. Теперь Серый уже не казался Фернану добродушным толстяком. Я лично поговорю с каждым из этих людей. Синьор де Суоз задумчиво кивнул. Теперь он не сомневался, что больше никто не будет упоминать про странный рисунок, обнаруженный в комнате маршала. После разговора с Гарпией свидетели напрочь забудут о том, что они видели в замке, ибо никто не захочет оказаться из-за своего болотливого языка в застенках монастыря благочестия. Нисколько в этом не сомневаюсь, ваше святейшество. И все же непонятно, что это за рисунок и для чего вы нарисовали. А у вас на этот счет нет никаких соображений, капитан? «Увы!» — развел ДСО за руками. «Ваше Преосвященство! Ваше Святейшество! Спасибо за потраченное на меня время!» Он поклонился. Деллера холодно отвернулся, наяро кивнул. Фернан покинул библиотеку. Разговор с клириками еще сильнее запутал дело. Даже тот факт, что граф Де Туриссана якобы хранил запрещенные книги, не оправдывал присутствие в ареде глав двух могущественных орденов. С таким неотложным делом могли справиться люди и помельче епископов. Фернан понимал, что клирики многое договаривают и знают гораздо больше, но тут уж ничего не поделаешь. Церковь очень неохотно расстается со своими секретами. Впрочем, к искусителю церковников и их секреты. Фернан выполнил свою задачу, узнал все, что от него требовали. за остальным пусть разбирается его непосредственный начальник, граф Дебрагара. Покинув библиотеку, маркиз заглянул в оружейную комнату. Зальчик оказался небольшим, но оружия здесь было предостаточно. На взгляд сеньора де Суозе, с помощью этого арсенала можно было вооружить небольшую армию. фернан прошел мимо тяжелых доспехов прошлых веков, рыцарских мечей, палец, секир двуручных топоров и прочего оружия, заслужившего в боях неотъемлемое право находиться на почетных местах в оружейной комнате. Остановился возле висящих на стене алибард, глеф, гдендак протазанов, гизарм и рансек. Провел рукой по черному древку, укороченный рансеки секи, подошел к противоположной стене и замер, с восхищением рассматривая шпаги, полушпаги, рапиры, чьевона, палаши и эстакады. Оружие было превосходным. Каждый клинок оказался выкован из пешханской стали. Как бы церковь не ругала восточных язычников, нельзя было не признать одно – оружие пешханцы делали великолепное. Правда, стоила одна такая шпага, как три-четыре породистой лошади. Синьор Де Турисано знал, на что потратить деньги. Шпага самого Фернана обошлась в сумму, о которой Десуоза предпочитал не вспоминать. Впрочем, о покупке оружия он еще ни разу не пожалел. Клинок был великолепен. Фернан не удержался, снял со стены одну из рапир, подержал в руках, сделал выпад воображаемого противника и, с сожалением вернул клинок на место. Рядом со шпагами находились кинжалы и даги. Фернан скучающе поглядел на оружие. Застыл. Удивленно хмыкнул и поспешно выскочил в коридор. «Э!» — окликнул он одного из жандармов. «Да, сеньор. Найди мне господина Хорта. Пусть придет в оружейную комнату и захватит с собой слугу покойного». Жандарм отправился исполнять поручение, а Фернан вернулся в оружейную и, потирая подбородок, стал внимательно изучать стену с оружием. За этим занятием его и застал Хорта. «Сеньор!» — господин Хорта топтался в дверях. За его спиной маячили два следователя и испуганный слуга. — А, господин Хорте, входите, не стойте на пороге, — очнулся от раздумий Фернан. — Вы видели это? — ДСО закинул на стену. — Вы об отсутствующем оружии? — Да. — василиск манил слугу пальцем. — Подойди-ка сюда, любезнейший. Вчера здесь было оружие? — Нет, сеньор. — Да, и куда же оно делось? — Граф его продал еще два месяца назад. Фернан нахмурился. Де Турисана был известным коллекционером дорогих клинков. Но вот так продать? С чего это маршал распродавать коллекцию? Прормотал Василиск. Маршал нуждался в деньгах. Слуга помялся и неуверенно посмотрел на маркиза. Затем все же решился. Ну, немного, сеньор. А вот это уже интересно. Следовало обязательно проверить, что там с финансами Де Турисана. Уж не вляпался ли покойный маршал в какую-нибудь пренеприятнейшую историю с долгами? Это вполне могло стать мотивом для убийства. Так-так. Нескорослому Фернану приходилось задирать голову, чтобы смотреть в глаза слуги. Значит, немного. По его прикидкам, это немного выливалось в приличную сумму. Конечно, досуоза не знал, какое оружие было продано, так что точную цену он мог только предполагать. Но даже самые скромные подсчеты говорили о сказочной сумме. Кому он продал коренки? Пять герцогу Лосскому. Василиска задумчиво кинул. Что-то в этом роде он предполагал. Двоюродный брат короля тоже коллекционировал дорогое оружие. И один маркизу де Армонго. К королевскому шуту удивился Фернан. «Да, сеньор». «Хорошо», — хмыкнул василиск делая себе пометку, поговорить при случае с шутом о столь странной для него покупке. «А последний?» «Сеньор?» «Кому граф продал последний клинок?» «Последний клинок». — Вы что-то путаете, сеньор. Больше граф ничего не продавал. Я бы знал. Фернан нахмурился. Быстро пересчитал пустые скобы, служащие для удержания оружия. Выходило восемь. Пять герцогу, один шуту. Итого шесть. Один у графа в спине. Итого семь. Где восьмой? — Хорте! — Вижу, сеньор. Старший следователь был сообразительным малым. — Ты помнишь, что продал герцог? — слуга на лоб крякнул. Фернан терпеливо ждал. — Герцог Лоский взял три кинжала, полушпагу и мечелу. Маркиз... Маркиз купил дагу с головой змеи на рукоятке. — Да, сеньор, именно дагу. — Хорошо. Еще здесь отсутствует кинжал, который теперь в спине твоего господина. — А ну напряги память любезнейший и скажи мне, какого оружия здесь нет? Слуга нахмурился, прошелся вдоль стены, касаясь то одного, то другого клинка. — Сеньор, думаете, это зацепка? — осторожно поинтересовался Хорта. Вполне возможно, даже очень возможно. Кажется, появилось хоть что-то. Если пропал клинок, то это и зацепка, и мотив, и шанс найти убийцу. Вспомнил, слуга довольно заулыбался нет кривого пешханского кинжала с рукояткой слоновой кости. Ты уверен? Да, этот клинок был заметным. На рукояти буква «Т». Граф бы его ни за что не продал, хотя Герцг очень просил. Молодец, вот тебе за труды. Фернан на радостях бросил отличившемуся сержанту Ригис. Слуга рассыпался в благодарностях, Фернан, не слушая его, повернулся к жандарму. — Господин Хорта, надеюсь, не мне вам говорить, в каком направлении следует работать в жандармерии. — Мы немедленно начнем поиск кинжала. — Отлично, — удовлетворенно кинул Фернан и, попрощавшись со следователем, покинул оружейную комнату. Епископа Жозе Наяру Фернан встретил уже возле самого выхода из охотничьего замка. Серый стоял у большой картины, заключенный в мощную на вкус Фернана излишне вычурную потолочную раму. Заслышав шаги сеньора де Суаза, Аббат обернулся. — А, чадо! — притянул клирик. — Я думал, вы уже ушли. Что скажете? Фернан посмотрел на картину. Серое угрюмое море катило огромные валы волн прямо к высокому береговому утесу. Художник был мастером. Василиска почти ощущал дуновение крепкого соленого ветра, чувствовал запах соли и слышал рев беснующихся волн, что в бессильной белопенной злове бились о прибрежный утес, на котором находились двое. Злой ветер трепал их одежды и длинные волосы. Лиц Фернан не видел, и художником мужчины стояли спиной к зрителю. Двое смотрели на море и дальше, куда-то за скрытый свинцовыми тучами горизонт. Картина была потрясающей, талантливой и глубокой. Казалось, еще несколько мгновений изображение оживет. «У меня нет слов», — наконец сказал Фернан. «Это...» «Это работа Федерико Ланареда, жившего в Ирении больше трехсот лет назад. Гениальный художник. Сам спаситель вложил в руки этого иренийца кисть. Вы слышали о нем?» «Нет, ваше святейшество». Фернан не очень-то интересовался живописью. «Неудивительно. Он умер, так и не успев стать знаменитым». Чума искусителя в те годы забирала много людей, и лишь церковь магии спасителя смогла остановить мор. До наших дней дошло лишь шесть картин Ланаредда. Все, кроме этой, в Иринеи, во дворце у папы. Я не знал, что вы любители живописи. Есть немного, сын мой. яра добродушно улыбнулся. Я не так страшен, как говорят обо мне многие заблудшие овцы. Фернан промолчал. Не знаю, как до Турисана попала эта картина. Между тем продолжал Серый. Она называется «Два брата» — Спаситель и Искуситель перед своим легендарным путешествием через море, сын мой. Они еще вместе, еще дружны, оба хотят спасти человечество и подарить ему магию. Нет еще ни ссоры, ни кровавой ночи, ни дороги через Пешханскую пустыню, ни смерти на горе Искупления. Перед нами самое начало их пути. Фернан слушал неспешный рассказ Аббата Наяра и смотрел на картину. В эти минуты легенда стала для него явью, и Фернану стоило больших трудов вернуться назад в реальный мир. «Ваше святейшество», — произнес капитан, — «старший следователь. Он сказал, что никто из отцов-дознавателей не смог почувствовать, как произошло это убийство». «А в этом нет ничего удивительного, сын мой. Только спаситель всемогущ. Бывают случаи, когда дети его бессильны». «Случаи, может, и бывают». — решил по себя Фернан, — но крайне редко, если не сказать, что почти никогда. — Ой, не просто так святые отцы себя ведут, словно воды в рот набрали. — Отчего вы нахмурились, сеньор? — Думаю, что может означать это нарисованное на стене Монтикора, ваше святейшество, — соврал Фернан. — Право не знаю. Трактовок может быть много. Например, в святой книге есть упоминание об этом звере. Спаситель шел через каменистую пустыню пешханства, а его преследовали мерзкие слуги искусителя. И вот, когда они уже готовы были пролить святую кровь спасителя, с неба на них упала Монтикора и растерзала. Монтикора – это возмездие, она несет свет истинным детям церкви и борется с теми, кто задерживает спасителя в его победном шествии. Фернан внимательно выслушал, вежливо распрощался с Наярой и покинул замок, оставив Серого и дальше любоваться картиной Ланередда. Вета сидела возле лошадей и левой рукой подбрасывал воздух Наваху раскладной нож делал два оборота, тускло блестел в лучах заходящего солнца и падал на раскрытую ладонь, лишь для того, чтобы спустя мгновение вновь взмыть к небу. На Наваху Вета не смотрел. В правой руке он держал невесть как добытая и уже наполовину обгрызенное красное яблоко. сеньор заметив Фернана, Прохиндей перестал жонглировать ножом, ловко поймал, закрыл и едва уловимым движением спрятал под одежду. «Поехали!» – путь до не неблизкий. Они покинули ареду и следующие минут двадцать проехали молча. Фернан думал, Вета доел яблоко, запустил огрызок в придорожную канаву и достал из кармана второе. Когда и с этим было покончено, слуга решился нарушить молчание. — Сеньор. — Да. — Не могли бы вы выдать мне и туда, на новые сапоги? Фернан прищурился и бросил быстрый взгляд на Вета. — Не слишком ли дорого для сапог? Или они из кожи водяного ящера? — Нет, сеньор, обычные сапоги. «Лучше я устрою тебе хорошую порку, когда мы вернемся в столицу, лентяй!» — проворщал для проформы Фернан. василиск знал, что слуга редко вот так нагло осмеливался просить денег. А расспросит значит, знает, что он обязательно их получит. «Почему я должен давать тебе и туда? спустя минуту соизволил спросить Фернан. «Эх, сеньор!» — вздохнул Вета. «Пока вы были в замке, я все ходил, бродил, смотрел, слушал». Вот и подумал, а вдруг хозяин будет настолько добр, что даст мне денег на новые сапоги. — Ну и что ты набродил, негодяй? — хмыкнул Фернан. — Следов много, — вздохнул Вета. — и возле замка как будто целый полк маршировал. Да и с утра там порядком натоптали. Очень-очень сложно хоть что-то понять. Он притворно вздохнул, явно набивая себе цену. — А раз ничего нельзя понять, значит, обойдешься без сапог. — Правда? — поспешно затороторил Вета. Я могу точно сказать, что ночью в замок приезжала карета. Эта информация не стоит оттуда. Она не стоит даже медика, мой дорожайший пронера. Если бы ты мне сказал, кто приезжал в этой карете, или хотя бы что за герб был изображен на ее дверях, то, быть может, я и подумал бы... — Это еще не все, сеньор. Вета состроил хитрую рожу. Я кое-что услышал. — Правда? — без всякого интереса спросил Фернан. — Истинно так. Я как раз обходил замок и услышал один разговор. «Да, и кто разговаривал?» бордовый сеньор». «Продолжай». «Так вот», — затараторил Вета, явно приободренный проснувшимся интересом хозяина. «Там у них окно было настишь распахнуто, а я как раз под ним оказался». «Разумеется, случайно», — хмутнул Фернан. «Конечно, сеньор». «И о чем же говорили эти достойные служители церкви?» Вета явно повезло оказаться под открытым окном библиотеки и услышать беседу двух епископов. Они много говорили. — О чем же? — Очень много говорили, — продолжил Вета, словно не слыша повторного вопроса хозяина. — Как я понял, они искали какие-то бумаги. — Знаю. Запрещенные церковью книги, — разочарованно произнес Фернан. — Твоя информация не стоит и подошвы от сапог свинопаса. — Нет, сеньор, они искали не книги, они искали какие-то бумаги. — Книги, бумаги, какая разница, что хранилось в библиотеке до Турисана? — Есть разница, отцы чуть ли не кипели. — Ты уверен? — Ничего не перепутал. Нахмурился де Соза. Уверен, хозяин. Я стоял, ну, лежал, прямо под окном, и все прекрасно слышал. Они искали бумаги, а один тот, который с таким мерзким хриплым голосом... — Делера, — машинально сказал Фернан. Так вот, он сказал, что у церковь церкви зависит от того, найдут они эти бумаги или нет. А еще этот Делер обвинил другого, что это из-за его некомпетентности. Так прямо и сказал. Продолжай. Это все, сеньор? Потом они лишь шипели друг на друга. Они не говорили, каким образом документы попали к графу и что в них было? Нет. Хорошо. Завтра можешь купить себе сапоги. Спасибо, сеньор. Что же это за бумаги, раз от них зависит будущее церкви? Что это за документы, если ради них епископы торопятся в провинцию? Уж явно не пара еретических книжек. Из библиотеки мертвого маршала.